Однажды отправился отец к кузницу выклепать плуг, потому что вроде бы повеяло весной. Кто-то как будто уже жаворонка слыхал, хотя на полях ещё лежал снег. Матери тоже не было дома, к соседке пошла занять отрубей на жур. Бабка качала Сташика, дед дремал у плиты. Но чуткий был у него сон, по минутному открывал дед глаза, бормоча поднос. Что ещё не весна? Нет, не весна. А на плите варилась картофельная похлёбка. Я не пошёл в школу. Живот, сказал у меня болит. И всё время сидел, скорчившись, чтобы поверили, будто вправду болит. Бабка дала мне мятных капель и то и дело спрашивала: "Ну как, болит?" Я стонал: "Болит, болит, болит". А сам думал, как бы выскользнуть из горницы, потому что с самого утра меня искушала та краюшка хлеба за стропилом на чердаке. И, может, от этого даже немного побаливала в животе. Ничего дурного я не замышлял. Хотел только разок на краюшку взглянуть, увидеть, какой он хлеб. «Вроде отпускает». сказал я, когда бабка спросила меня в очередной раз: "Хватит побалело уже?" Да и мать могла с минуты на минуту вернуться от соседи с отрубями, или отец от кузнеца, не уж-то и дальше сидеть, обхватив живот, согнувшись крючком. Бабка точно того и ждала, и давай возносить до небес целебную силу мятных капель. И когда прямо распелось, что иной раз как рукой снимает, немедля проходит боль, я сказал, что у меня прошла, и схватил миску с кормом для кур, мол, сбегаю им отнесу. А сам поставил миску в синях и поскорей на чердак. Пока глаз не привык, чердак казался словно придавленный стряхой. Так там было темно. Но я на память знал место, где притаилась эта краюшка. Не раз сюда прокрадывался, когда уж очень тянуло на неё посмотреть. Да и достаточно было задрать голову, пошире раскрыть глаза и с минутку так постоять, как стреха поднималась всё выше и выше, и вокруг делалось просторно, словно я в сумерках посреди костёла стою. А где-то высоко-высоко в сумеречном этом свете маячила она, будто примостившийся за стропилом спящий голубь, такая же серая, как голубь. И даже вроде бы голубиная макушка торчала из-за стропила, чуть сирее серости крыши. Мне вдруг ужасно захотелось до неё дотронуться. погладить хотя бы эту макушку но добраться как отец верно втаскивал на чердак стремянку когда засовывал хлеб под стеху я попробовал подтянуться на руках по жердям это оказалось трудно хотя жерди одна от другой отстояли не дальше чем перекладины лестницы зато к стрехе прилегали плотно как подошвы к траве И мне, чтобы крепко ухватиться, приходилось силком протискивать руку под стряху. Если б рука разжалась, я бы как миленький грохнулся вниз. Вот бы в доме поднялся переполох. Я уже видел, как просыпается дед. Хата рушится, что ли? И бабка, Господи Иисусе, кричит. И Сташек в рев. И мать в аккурат возвращается со трубями и заламывает руки. «Где Шимик?» И отец приходит от кузнеца. «Где этот чёрт?» Но всё же я кое-как добрался до хлеба. И, вися на одной руке на жерде, другой вытащил краюшку из-за стропила и сунул за пазуху. Спуститься было легче. Я сел возле трубы, Но почему-то не осмелился сразу достать из-за пазухи хлеб. Прислушался, не доносятся ли из горницы какие-нибудь подозрительные голоса. Но только бабка пела Сташику. «Ой, народ мой народ, что я тебе сделал?» Я с опаской огляделся вокруг. Тишина, покой, даже мыши как будто на это время убрались с чердака. И только молотом стучало сердце, словно где-то снаружи, а не во мне. Я осторожно сунул руку за пазуху и сперва ощупал там эту краюшку. Она была сухая, потрескавшаяся, будто и не хлеб. И то ли Влад с моим сердцем, то ли сама по себе тоже стучала, как молот. Я не спеша вытащил ее обеими руками. Нагнул голову, чтобы получше разглядеть, но увидел только шероховатый серый комок, который и на хлебты не был похож. И что же в нём такого, подумал я, что земля не может без него обойтись. Меня так и подмывало отломить кусочек и попробовать. Вдруг зубами почувствую, что в нём такого есть. Облатка, которой Причащаются. Тоже вроде ничего особенного. Мука, вода и никакого вкуса. А ведь в ней Иисус Христос. Я только крошечку. Отец ничего не заметит. Разве можно узнать краюшку хлеба, пролежавшую с сочельника до весны? Была побольше да усохла. Человек тоже усыхает под старость. Я прихватил зубами самый краешек, только и надавил. Совсем даже не сильно. И тут вдруг трах, словно обвалилось что-то. Гляжу, отломился кусок с полладони величиной. Меня буял страх. Первая мысль была вскочить и бежать, только куда? В горле точно ком застрял. Я готов был на колени перед этой черствой краюшкой встать и молить, чтобы она позволила себя обратно слепить. А тут будто кто-то уже мчался по лестнице, кто-то высовывался из-за трубы и руки ко мне тянул. В горнице хлопнула дверь. Чьи-то голоса. Отца? А может, матери, деда, бабки? Кричали. Шимик? Что же ты натворил? Побойся Бога, Шымик, Шымик. И вдруг, словно решив изнечтожить великую свою вину, я стал грызть отломившийся кусок. На зубах у меня хрустело так, что слышно было на всём чердаке. И даже казалось мне в горнице слышно, во дворе, во всей деревне слыхать. И уже отовсюду люди бегут поглядеть, что там у петрушек ствеслось. У меня кололо небо, дёсны, язык, но я грыз, грыз упрямо, торопливо, точно боясь не успеть, и поэтому совсем не чувствовал вкуса хлеба, чувствовал только, что нутро у меня исцарапано и будто рана во рту. Потом я съел и остаток краюшки. так как не знал куда его девать и странное дело страх вдруг точно рукой сняло и на меня с ней зашла благодать я бы мог даже встать и уйти только не охоты было вставать тишина и покой снова вернулись на чердак а чуть погодя меня сморил сон снилось мне наше поле потрескавшейся от засухи, заросшей хвощом, пыреем, лебедой, хотя рядом на соседних полях росли налитые рожь, пшеницы и чмень. Но я нисколько не огорчился, даже когда увидел отца, который ходил по этому полю в слезах и кричал: "Ой, несчастный я, несчастная моя земля". Разбудили меня возня, крик Надо мной стоял разъярённый отец и в бешенстве, словно ополоумив, размахивая руками, выл: "Ты выродок, ты гад, и ещё всякое такое. Держите меня ради Христа, не то убью, как собаку убью, чтоб ты не родившийся сдох. Что теперь делать? Не простит нам земля. Вставай!" Ещё блаженно размякший ото сна и хлеба, я бросился к отцу в ноги и заскулил. Ничистой силой попутала тятья. Видать, сатана во мне. Отведите меня в костёл. Целый день буду лежать крестом. Может, выйдет он. Я тебе покажу, сатану. Вставай, и пнул меня ногою в живот, так что я согнулся в три погибели. А потом вдруг словно ещё большая ярость на него накатила, обхватил меня и как мешок стащил по лестнице с чердака. И так проволок до самого авина через весь двор. У авина поставил меня к стене и велел стоять. А сам начал судорожно что-то искать на земле. Вышла из хаты мать, спрашивает его: "Чего это он натворил?" А отец ходит взад-вперёд и соломоу разгребает сапогами, бормоча себе под нос какие-то слова, но прямо рыхнулся и всё. Наконец что-то звякнуло у него под ногами, он нагнулся и вытянул собачью цепь. Собаку мы ещё в середине зимы спустили с цепи, чтобы сама кормилась, потому что нечего ей было давать. Мать снова спрашивает с порога: "Что же он натворил?" Но отец, скорее всего, её не слышал. Отвязывал цепь от кануры, толкнул с маху ворота Авина, схватил меня за руку и затащил вовнутрь, хотя я и не упирался. Закрыл за нами ворота, ещё раза два пнул в них ногой, потому что они плотно не затворялись. Дрожал весь, как в лихорадке, даже цепь позванивала у него в руке. Потом накинул эту цепь мне на шею. «Повешу, стервец», — пробормотал. «Накажи меня, Бог, в ад вместе с тобой пойду, на тебя повешу». Что-то он там делал у меня на шее с этой цепью, а цепь только звенела, как над лошадиной мордой бубенцы. Мне даже казалось, на меня отец надевает бубенцы, точно в санный путь снаряжает, а не на смерть. И от того, может, я не боялся совсем. Только под ложечкой давило, но не от страха, что придется помереть, а, наверное, от этого хлеба. Ведь я еще не знал, что такое умереть. Покойников, ясное дело, не однажды видал, притом разных. От старости, скончавшихся, и от хвороб, утопших и повесившихся. И даже одного такого, Полюхом его звали. Он свозил жито и свалился со снопов прямо под колесо. Неживой уже был, а держался за это колесо, пальцы никак ему не могли разжать. Или мельник Кужея. Этого затянуло между приводов на мельнице. Так он ни на убитого, ни на помершего своей смертью не был похож. А то раз Сильвестр Суйка убил своего брата Болеслава Суйку цепами, добро они какое-то не поделили. Вроде случайно так получилось. Вместе молотили и то ли слишком близко друг к другу стояли, то ли чересчур длинные у них были цепы, Сильвестр даже плакал над убитым братом, кричал: "Встань, Болеслав, воскресни, браток!" Словно обратно на молодь бузвал. И казалось, тот сейчас протрёт глаза, встанет, кто бы по зову брата ни встал. Или Кулага так свою бабу излупцевал, что она в чём мать родила выскочила на дорогу из хаты и упала замертво. И тоже трудно сказать, как оно взаправду было, потому что одни говорили «мертвая она», а другие «бесстыжие». Или «рыжско» — раз пил, пил в корчме, да так и не встал из-за стола. А пьяный покойник с виду все равно, как если просто пьяный лежал. Еврей клочья из бороды вырывал, потому что «рыжско» — Ему за то, что выпил, не заплатил, и даже за старое не заплатил, и должен был в тот день все отдать. Но обшарили его карманы, а там не гроша. Или мой школьный товарищ, Енрик Гуско. Посмотрел я на него в гробу, вроде бы не живой, а одет в новый костюм, навехенькие башмаки, навехенькую рубашку, подстрижен, причесан. В жизни я его таким никогда не видал. Я даже подумал, верно не так уж и плохо помирить. Гендрик поспорил на ножах с Ясимом Кулаем, что заберётся без верёвки на самый высокий тополь за плотиной за мельницей. И уже почти до верхушки долез, но слетел. Отнесли мы Гендрика матери, чтобы она его уложила в кровать, вроде в нём что-то оборвалось. так она нас последними словами обозвала, и потом только завыла «Яндрусь! Яндрусик! Яндрусичек!» Я бы мог еще много насчитать, но что такое самому умереть, не знал, а может и теперь не знаю, хотя память на покойников у меня хорошая. Я бы даже мог всех подряд перечислить, начиная от Врубеля. Мне тогда было года 3, и мать взяла меня с собой. Пойдём, сказала, попрощаемся с Врубелем. Помирает он. Я боялся идти, думал, возле Врубеля смерть будет сидеть. А смерти я никогда не видел, кроме той на Рождество. Но смертью всегда был наряжен кто-нибудь из ребят. Мы вошли в Рублёво, что-то помешивало напрятие. Юзик в Рубель возле окна на лавке сидел, чинил вожжи. А высоко на белых подушках в самом углу горницы лежала голова старого в Рубеле с раскинувшимися как две веточки усами. Мы подошли к кровати. Мать перекрестилась, стала на колени и мне велела встать. И тогда эти усы на подушках шевельнулись, и из-под перины высунулась сухая рука и на минуту задержалась на моей голове. Потом мы встали, мать спросила. «Был уже, — Был уже, Ксёнс? — Был, — вздохнула Врублёва, и тут же напустилась на Юзака. — Юзак, Юзак, да сходи же ты, сколько можно упрашивать? Я даже, кажется, спросил у матери. Мама, а где смерть? Но она потянула меня за руку, и мы ушли. А на дворе прогревало солнышко, теплень, а козег гнал телёнка, а телёнок ужасно смешно взбрыкивал, и я начал смеяться, и мать начала смеяться. И кто только не шёл по дороге, останавливался и в смех. На колене прохрипел отец: Я бухнулся на колени, даже цепь зазвенела у меня на шее. — Перечисли все смертные грехи, — сказал отец, — и в грудь себя бей, чтобы Господь тебя простил, и три раза прочитай Богородицу, чтобы Богородица простила. И опустился на колени рядом со мной, сплел руки на животе, закрыл глаза и... И тоже начал молиться. Воробьи с гомоном носились над нами по всему авину, словно обозлясь, что мы их всполошили. Я перечислил все семь смертных грехов, как велел отец, но ни один из них не был похож на мой. За что же, подумал я, отец хочет меня повесить, когда Господь не прощает только смертных грехов? И тут ворота овино тихонько скрипнули. Я повернул голову и увидел в полосе света на краю гумна мать. Перевёл взгляд на отца, но он, словно ничего не слыша, продолжал молиться с закрытыми глазами, с руками на животе. Нет такой вины, чтобы своему дитю не простить, заговорила мать. А это твоё дитя, плохой или хорошее, но твоё. Я резко повернулся всем телом к матери, так что опять зазвенела на шее цепь и скрипнул. Мама, а за что меня тётя повесить хотят? Лучше я влезну на самый высокий тополь за плотиной и свалюсь. Хотя бы ты его и убил, всё равно твоё. Теперь как будто мать меня не услышала. Только ты уже не будешь ни его отцом, ни человеком. Тогда сплетенные на животе отцовые руки расплелись, ослабли, и он, не вставая, тяжело уперся ими в колени. А под опущенными веками, казалось, сдерживал слезы. Через минуту он открыл глаза и усталым голосом сказал — Забери его. Я ещё здесь постою. После жатвы мать отправилась на поклон к святым местам и взяла меня с собой. Шла тьма мужья богомольцев из нашей деревни и из других, старые, молодые, мужики, бабы, девки, парни, женатые, замужние, по одному из дома и целыми семьями. шёл ксёнс органист франтишек печетник шли хоругви шёл образ богоматери из нашего костёла шли с рассвета до вечера с двумя остановками на отдых и одной на обед правда были среди нас такие что совсем бы не отдыхали только бы шли и шли ночевали в деревнях хотя один раз спали в лесу под открытым небом И в пении тоже устраивали перерывы, ведь пели это целый день напролёт, кое-кто даже не слушаясь органиста, который этим пением управлял. И в перерывах продолжал петь, особенно те, что шли впереди. От этого пения люди теряли голоса, и через несколько дней уже только кулдыкали, сепели, лаяли, квакали. Ушам было больно слушать. У органиста одно лёгкое что ли усохло, и он всё чаще объявлял перерывы и всё дольше кашлял после каждого псалма. Но людям было наплевать на его кашель. И если он не начинал, начинали петь сами, и органисту воли не воли приходилось к ним присоединяться. А больше всех усердствовал Здун. Может быть, потому, что как люди говорили ему, было надо органистом быть к обни его годы. Вроде как когда-то, если кто-нибудь хотел, чтобы во время венчания ему спели "Вене криатор" на весь костёл, приглашал здуна, а органист лишь подыгрывал ему на органе. "Вене криатор спиритус" Приди дух творящий, начальные слова старинного католического гимна. На обратном пути с дум от этого пения онемел и только показывал на пальцах, когда хотел что-нибудь сказать. Мать тоже охрипла и потом месяцы два ромашку пила. Да и неудивительно, всю дорогу шагали в пыли. Раза два, может быть, побрызгал дождичек, а так все с солнца до солнца. У людей в глотках шишки повырастали из-за этой пыли и слюны. Я не пел, потому что еще не умел божественные песни петь. Но и то у меня в горле чесалось, все бы плевало-плевало. Шла перед нами орышка, так она вперед передвинулась, потому что Петрушкин малый плюется на каждом шагу. А Валишина даже поругалась с матерью, что я ей на юбку наплевал и начала всем показывать. — Вон, чего наделал стервец, глядите, люди, наплевал, а потом скажет, села на куриный помет. — Еще я наплевал Микути на сапоге, он мимо нас на другое место протискивался и сам подвернулся под плевок. Но попал он на галенище, он ничего не почувствовал и шёл дальше как шёл. Дала мне мочтётки, чтобы я почитал немножко отчи нашей Богородицу, вместо того, чтобы думать не весть о чём. Поначалу я эти чётки нёс в руке, но неудобно мне было всё равно, что с завязанными руками шагал. К тому же даже если пёрышко долго нести, а но в конце концов превратиться в курицу, утку или гуся. Так и чётки эти сделали тяжёлые, как цепь. Ну, я и повесил их на шею, и сразу не руки у меня стали, а крылья. Мы в аккурат проходили мимо какого-то сада. Яблоки так и сверкали в листве. Вижу мать распелась, голову запрокинула, глаза сощурила, Потому что мы против солнца шли. Яглянулся налево, направо, назад, всё так же себя не помню, поют и глаза у всех тоже сощуренные от солнца. А по низу пыль выше колен. Ещё перед нами шёл коляса, а у него с войны одна нога не гнущаяся. Он и пылил будто нарочно этой ногой. Все его гнали от тебя прочь, пускай идёт в конца. Но он упорся и из середины никуда.